Глава седьмая. Ситуация в Драгомире ухудшалась с каждым днем. Геоцент ослепленный властью не хотел замечать, что его люди не справляются с управлением. Драгомиру грозили голод и разруха. За несколько дней остановилось почти все производство. Тысячи людей не вышли на работу, саботируя захватчика. Кроме того. начали происходить странные события. Все началось с непонятной хвори, которая поразила целый отряд стражников, охранявших манибион. Они находились на постах и не отлучались ни на секунду, не принимая в пищу ничего, кроме того, что приготовили сами в большом котле, установленном на повозке, служившей передвижной кухней. Стражник, назначенный поваром, сварил кашу на весь отряд, приправив ее маслом. Этой кашей все пообедали и буквально через полчаса, выпучив глаза, бежали со своих постов в поисках укромного уголка. Пока охрана отсутствовала, кто-то обчистил лазареты Манибиона, забрав оттуда все запасы лекарств. Абсолютно все. Целитель, вызванный на помощь заболевшему отряду, только растерянно развел руками. Как в еду попало слабительное, а это без сомнений было оно, никто не мог понять. Повара на всякий случай арестовали. После этого Геоцент распорядился, чтобы никто из его людей не ел, пока повар сам не попробует приготовленную пищу. Но это не помогло. Не прошло и дня, как та же хворь поразила два отряда, охранявшие кузни горнетуса. А пока стражники решали свои проблемы, кто-то среди бела дня вынес из мастерских Гарнетуса кучу оружия. На сей раз дело было точно не в каше, ведь повар лично съел первую порцию. Поразмыслив, воины поняли, что отрава была в компоте. Никто не мог вспомнить, как за обеденным столом появились запотевшие бутыли. Стражники, изнывавшие от духоты в своем тяжелом обмундировании, вдоволь угостились напитком, и результат не заставил себя долго ждать. Гиацинт кричал так, что было слышно в каждом уголке Драгомира. Он тут же издал новый приказ. Снимать пробу не только с еды, но и с любого питья. Следующий день начался для другого отряда стражников, сломанными носами и разбитыми лбами. Проснувшись, они сунули ноги в ботинки, стоявшие у кроватей, и рухнули. Вся солдатская обувь оказалась приклеена к полу. Новый приказ потребовал проверять обувь и одежду, прежде чем надевать. Вскоре в лазарет Манибиона стали поступать воины гиацинта с опухшими лицами и руками. Кто-то запустил несколько осиных гнезд прямо под ноги охранникам, стоявшим на страже Флорессии. Пока все воевали с осами, из лаборатории исчезли реактивы, необходимые для работы с металлом. Зачем они понадобились, гиацинт узнал очень скоро. Вечером того же дня целому отряду его приспешников пришлось сбросить маски, за которыми они прятались. Маски и доспехи неожиданно стала разъедать какая-то неведомая жгучая жидкость. Она прожигала металл насквозь и попадала на кожу, причиняя сильную боль. Стражники с криками скинули с себя маски и бросились в лазарет, явив миру свои лица. Естественно, люди сразу их узнали и всю дорогу улюлюкали им вслед и кричали «Позор! Как вам не стыдно! Пожалейте своих родных!» называя каждого по имени. Потом, обыскав кусты у поста, солдаты гиацинта нашли несколько рогаток. Видимо, из них кто-то обстрелял отряд. Сами нападавшие опять бесследно испарились. Тем временем в лазарете дежурный целитель, с сожалением указывая на свой осколок, не дававший ему колдовать, смог предложить обожженным стражникам лишь подорожник. Тот самый земной подорожник, о котором рассказала Драгомирцам Луна. Александрит тогда распорядился, чтобы травницы... выкопали растения по ту сторону земли и посадили в драгомерие. Подорожнику понравилось в здешних теплых краях, и за два года он бурно разросся повсюду. Теперь каждый маленький драгомерец при любой царапине срывал лист, плевал на него и лепил на рану, заявляя, что сама Луна научила его этому. Только это целебное растение и было в распоряжении целителя, ведь лазарет обчистили еще накануне. Охающие и стонущие стражники, прилепив к ожогам на листья, побрели обратно на пост. Тот же подорожник, только в виде отвара, целитель дал тем, кто до сих пор мучился животом. Изрядно похудевшие и побледневшие солдаты с благодарностью пили горький настой в надежде, что им хоть немного полегчает. За время отсутствия стражников кто-то вывел из строя лунфилет. Причем те не сразу поняли, что летающему кораблю нанесен непоправимый ущерб. Кто-то проткнул шар, державший его в воздухе. И за несколько часов лун -пилет тихонько опустился на землю. Заглянув внутрь, опешившие стражники поняли, что система управления сломана, и никто из них не знает, как ее починить. Теперь геоцинт вопил так, что у него в глазах полопались сосуды. Немного успокоившись, он понял, что нужно срочно что-то делать. А то народ уже в открытую насмехается над ним. «Жидеида-то пострашнее была», — посмеивались они. Она хотя бы держала стражников в узде, а народ в страхе и управляла армией. Ни на день не прекращала нападений, ничто ее не пугало. А этот даже побоялся явиться сам, выслал вперёд своего прихвостня корнеола. циркды да только. И вот, позавтракав кашей на воде и чёрствым сухариком, господин правитель распорядился согнать людей на центральную площадь Манибиона. Сам он мрачно восседал в высоком кресле на постаменте и, сощурив глаза, наблюдал за толпой, которая пребывала с каждой минутой. Люди, подгоняемые стражниками, нехотя брели на площадь, косясь на почерневшего от злости гиацинта. Воронка уже исчезла, но небо так и осталось низким и темным, и все вокруг было окрашено в мрачные тона. Таким же безрадостным было и настроение людей. Когда народ собрался, гиацинт велел привести из подземелья правителей и викариумов. Их доставили на площадь по одному, закованных в кандалы на ногах и руках. Гиацинту было мало, что над их головами застыли смертоносные камни. Он хотел обезопасить себя еще и цепями. Вид пленников совсем не понравился новому правителю. Он думал, что несколько дней заточения на хлебе и воде немного убавят их величие. Хотел продемонстрировать драгомирцам сломленных правителей, но и тут просчитался. По-прежнему аккуратные, подтянутые, с гордыми светлыми взглядами они совсем не походили на измученных пленников. Геоценту было невдомек, что повара с кухни умудрялись прятать в чёрствый хлеб куски окороков и колбас. Поэтому правители не голодали, как и остальные пленники. Они занимались зарядкой для нагрузки тела, решением задач для нагрузки ума, благодаря чему выглядели свежими и полными сил. в отличие от самого гиацинта, на которого гневались черные книги, требовавшие грандиозную жертву. Он пока отказывал им, но споры изрядно измотали его. Он выглядел усталым и измождённым. Он и не подозревал, сколько энергии забирают книги. Думал, что легко с ними справиться. Но первая жестычка привела к тому, что он едва держался на ногах, а черный обсидиан, хоть и сидел сейчас на его плече, не скрывал недовольства новым проводником. Неудивительно, что, увидев бодрых правителей, гиацинт взбесился. Последней каплей стали приветственные возгласы, которые донеслись из толпы. «Да здравствуют правители! Долой, самозванца! Мы с вами!» Стражники заметались в поисках смутьянов, но толпа плотно сомкнула ряды, и смельчаки скрылись среди людского моря. Геоцинт не выдержал. Он вскочил и с перекосившимся от ярости лицом заорал так, что вскоре сорвал себе голос. «Это что еще такое? Кто позволил? На колени! Немедленно! Все на колени!» Тут его голос предательски трогнул, и последнее «на колени» прозвучало так, будто завизжала девчонка. Правители и викариумы смирили его презрительными взглядами. Геоцинт взорвался бы от злости, если бы не паук. Обсидиан почуял, что его проводника вот-вот хватит удар, а нового на примете нет, и кинулся спасать ситуацию. Ловко спрыгнув с плеча геоцита, он метнул паутину и подтащил к себе одного из викариумов. Это был молодой сморокдианец, отвечающий за посевы в своем Петрамиуме. Высокий, красивый, зеленоволосый, с нежной лиловой каллой на лице. «Правитель геоцинт, достаньте книгу!» — повелел паук, подтягивая к себе несчастного, опутанного с ног до головы липкой паутиной. Геоцинт, тут же поняв, что задумал обсидиан, повернулся к небольшому круглому столику, стоявшему возле его кресла. На столике стопкой лежали пять черных книг. Он взял их с собой для устрашения и, как оказалось, не зря. Бережно раскрыв главную книгу с черным обсидианом на обложке, геоцинт направил ее на побледневшего юношу. Нет! Скричали правители и рванулись на помощь. Но цепи остановили их, а осколки окрасились в кровавый цвет и начали тревожно пульсировать. Странная слабость в ногах не дала им сделать ни шага. — Нет! — выдохнула толпа. Книга утробно заурчала, и в ее центре появилась бездонная черная воронка, которая крутилась все быстрее и быстрее. Юноша закричал. Книга вытягивала из него все жизненные силы, раздуваясь на глазах. Наконец она, сыто икнув, захлопнулась. Юноша упал. Он был мертв. Лиловая калла на его щеке, сбросила все лепестки, почернела и съежилась. Гиацинт усмехнулся и заговорил свистящим полушепотом. «Ну что, есть еще желающие стать пищей для моих книг? Неужели никого? Тогда на колени!» Викариумы, потрясенные гибелью своего друга, начали медленно опускаться на колени, но правители продолжали стоять. «Ах!» — воскликнул Гиацинт. «Какая похвальная храбрость! Умереть, но не покориться!» «Поступок достойной летописи!» Геоцинт рассмеялся. Его воины заулюлюкали и засвистели. «Обсидиан!» — повелительно окрикнул он паука. Тот сначала хотел зашипеть, но передумал. «Пусть Геоцинт пока заблуждается, думая, что он здесь хозяин. Как только книги наберут достаточно силы, все изменится». Паук промолчал и вскарабкался на плечо гиацинта. «Кажется, книга хочет еще», — произнес тот. Паук кивнул и метнул паутину в очередную жертву, теперь уже из толпы. На этот раз попалась девушка из водных. Ее символ на плече — маленькая медуза, сложенная из крохотных жемчужин и ракушек, тускло сверкнул в сером свете. Подтащив кричащую и сопротивляющуюся девушку поближе, паук хищно потер лапки. Геоцинт хотел распахнуть книгу, но тут Александрит крикнул. «Отпусти ее! Если это тебе так нужно, мы встанем на колени!» И правители один за другим опустились на колени. Последним это сделал Гелиодор. смерив своего бывшего подчиненного тяжелым взглядом геоцент удовлетворенно взглянул на колено преклоненных правителей и распахнул книгу через мгновение девушки не стало а ее символ рассыпался по мостовой секунду жемчужины печально поблескивали а затем превратились в пыль которую подхватил ветер не стало и юноши который, обезумев от горя, бросился на гиацинта. Погибшая девушка была его возлюбленной. Он почти добежал до трона, но упал, пораженный черной паутиной, которая выскочила из осколка. Поглотив несчастного, паутина скользнула в осколок ворисцита, так как юноша, храбро бросившийся на врага, был софаерианцем. толпа горестно застонала с ужасом глядя на раздувшуюся книгу геоцент немного помолчал продлевая страшную тишину а затем произнес всем понятно что будет с каждым кто окажет сопротивление люди неопределенно мотали головами то ли соглашаясь то ли нет С сегодняшнего дня я освобождаю бывших векариумов. Не совсем, а из тюрьмы. Вы по-прежнему будете в кандалах и на ночь останетесь во дворцах под охраной. Домой вам нельзя. Я отдаю вас в распоряжение новым векариумам, чтобы через два часа в Драгомире был наведен порядок, а завтра утром...» Приготовлен нормальный завтрак для меня и моей армии. Если я узнаю, что где-то не работает какая-нибудь мастерская, все ее работники, их семьи, включая детей, а также бывший викариум, ответственный за этот вопрос, будут казнены на этой площади. Всем понятно. Люди понуро кивнули. Помните об этом и помните о магии. Мерцающие осколки жаждут ее и ждут вашей даже самой крохотной ошибки. Закончил он. Викариумы отправились по своим рабочим местам. Правителей вновь отвели в камеры, где отобрали одежду и выдали взамен холщовые рубахи и штаны. Гиацинт приказал лишить их хлеба. и выдавать только воду. Уж очень не понравилось ему, как они выглядели, без намека на истощение. К вечеру порядок в драгомерии был восстановлен. Мастерские, фабрики, рудники, пекарни и фермы вновь заработали. Довольный гиацинт сидел на троне и, покачивая ногой, слушал отчеты помощников. «Напрасно они думали, что со мной так легко справиться», — самодовольно думал он. Геоцинт даже не подозревал, что в самом сердце Драгомира готовилось восстание, которым руководили его брат Рутил и его отец Галит. Среди заговорщиков были и сыновья Геоцинта. Другие друзья Луны тоже вступили в их ряды. Синтария, Кианит, его сестра Целестина и даже Виолана. Каждый день к ним присоединялось все больше драгомерцев. Беспорядки вспыхивали то там, то тут, и стражникам стоило большого труда усмирить возмущенных жителей. Мятежники сжигали дома, где жили сторонники Геоцинта, а их самих отлавливали по одному. связывали и прятали в рудниках, тайных коридоров которых не знал никто, кроме работавших там рудокопов. Рудокопы, как и другие жители Гарнетуса, сгорали со стыда, что предателем оказался выходец из их Петрамиума и поклялись избавить Драгомир от захватчика. В одном из рудников находилось и убежище заговорщиков. Благодаря стараниям раиты жены геацинта и чароиты мамы синтарии оно было даже уютным все началось в первый же день захвата драгомира а Митрин с братьями после событий на площади первым делом поспешили в родной Корнетус, чтобы рассказать обо всем матери и дяде рутилу синтарии к ее большому разочарованию Было велено отправляться домой и сидеть там, не высовываясь. Рутил тут же взял все в свои руки. Он понимал, что гиацинт скоро спохватится и захочет вернуть сыновей и жену, которых так неосмотрительно отпустил. Поэтому вся семья гиацинта, включая пожилого Галита, в сопровождении рудокопов ушла под землю. Заговорщики начали собирать армию, состоящую из преданных правителям драгомирцев. Рутил догадался, что геоцинт будет искать рычаги воздействия на родных и постарался обезопасить всех, кто был близок их семье. Они успели забрать Сентарию с родителями всего за полчаса до того, как их домик окружили стражники. Когда все собрались под землей, Рутил, единогласно выбранный предводителем заговорщиков, провел первый военный совет. «Прежде всего я хочу извиниться», — начал он. «Я виноват, что не смог распознать в своем брате предателя. Сейчас я вижу, что было множество сигналов, которые должны были натолкнуть на подозрения». Присутствующие зароптали. «Незачем извиняться, Рутил! Ты не виноват! Да, ты ни при чем!» «Он хорошо заметал следы, даже правители отпустили его, не найдя улик», — сказал Полинг. «А если они не смогли его разоблачить, то где уж вам было это сделать? Ведь вы его любили!» Рутил тяжело вздохнул. «Ладно». Не будем тратить время. Я хотел извиниться, я извинился. А успокоюсь я только тогда, когда геоцинт понесет заслуженное наказание. Первым делом заговорщики обсудили, как оказывать сопротивление. Ведь возле лица маячат осколки, не дающие пользоваться магией. Поэтому они решили захватывать сторонников гиацинта, не причиняя тем вреда, но связывая и надежно запирая в самом нижнем ярусе рудника за тяжелыми металлическими дверями. На вторую ночь в импровизированной тюрьме уже сидело около десятка неудачливых стражников. Ко всеобщему удивлению, захватить их получилось легко. Уверенные в собственной непобедимости, они расслабились и, потеряв бдительность, спали на постах. Заговорщики накинули им на головы мешки и связали руки, лишив возможности пользоваться магией. В руднике стражников сковали по рукам и ногам и оставили в темноте. Они быстро поняли, что осколок начинает угрожающе мерцать, только при чародействе или открытом нападении на сторонников гиацинта. А вот если аккуратно связывать их и затыкать им рты, то осколок молчал. За такую недальновидность колдовские камни получили прозвище «болванки». Вскоре их практически перестали бояться. А детям до 14 лет, у которых еще не проявился магический дар, Осколки были и вовсе не страшны. Поэтому по Драгомиру бегала ватага босоногих мальчишек под предводительством перейти пиропа, которая устраивала кучу неприятностей стражникам. Изобретательность двух братьев не знала границ. Это они организовали нападение ос, приклеили к полу обувь, испортили лунфилет, предварительно обстреляв стражников стеклянными шариками с отваром металлиума сокрушительного, сок которого разъедал любой материал, кроме стекла. От удара о доспехи стекло разбивалось, и отвар оставлял зияющие дыры. Добыть его из флорессии помогли Сентария с полингом, сделавшие слабительный порошок. и это сварившее вкусный компот. Кстати, порошка в каше действительно не было. Крупа была чиста, а вот масло, которое появилось неизвестно откуда, было начинено им основательно. Повар даже не задумался, почему господин правитель ест постную кашу, а у них, простых воинов, есть масло за что и поплатился. И хотя викариумы исправно работали, стражники все равно продолжали либо получать увечья, либо и вовсе пропадать без следа. В рядах армии Геоцинта появились бреши. И если бы не болванки, надоедливо кружащие у виска, драгомерцы давно бы уже свергли самозванца. Нужно было придумать, как справиться с колдовством, которое наслал на них мерзкий паук».